Безошибочный техник. Его отношения с Купером стали более спокойными. Подлинной дружбы между ними так и не возникало. Если бы Купер пересилил себя и предпринял какие-то шаги к сближению, то Харлан, наверное, растерялся бы. Тем не менее, ладили они неплохо. А первобытной истории Купер интересовался теперь ничуть не меньше, чем его учитель. Послушай, Купер, ты не будешь возражать, если мы отложим урок на завтра, как-то спросил его Харлан. Мне необходимо на этой неделе попасть в трехсотые, чтобы уточнить одно наблюдение, а человек, с которым я хочу встретиться, свободен как раз сегодня вечером. У Купера жадно заблестели глаза. А я не мог бы поехать вместе с вами. Ты хочешь? Конечно, хочу. Я никогда не ездил в капсуле, если не считать того раза, когда меня доставили сюда из 78-го, а тогда я еще совершенно ничего не понимал. Харлан обычно пользовался колодцем «С», который по неписанной традиции был предоставлен в распоряжении техников во всей этой бесконечной протяженности во времени. Купер... Последовал за Харланом без малейших признаков замешательства и занял место на круглом диванчике, почти полностью опоясывавшем внутренние стенки капсулы. Но когда Харлан, включив поле, послал капсулу в прошлое, на лице Купера появилось комичное выражение изумления и растерянности. — Я ничего не чувствую. — В чем дело? — спросил он. — Все в порядке. «Ты ничего не чувствуешь, потому что мы не двигаемся в буквальном смысле этого слова. Нас как бы протягивает сквозь время». «Фактически», — продолжал Харлан, незаметно для себя впадая в назидательный тон, «в данный момент ни ты, ни я не состоим из вещества, хотя наши органы чувств и утверждают обратное». «Сотни людей». Могут пользоваться в это же самое мгновение нашей капсулы, перемещаясь, если только можно так выразиться, в разных направлениях времени, проходя один сквозь другого и так далее. Законы обычного мира, неприменимых к колодцам времени. Губы Купера изогнулись в лукавые улыбки, и Харлам смущенно подумал, парнишка изучает темпоральную механику и знает об этих вещах гораздо больше меня мне бы лучше помалкивать мне зачем строить из себя дурака угрюмо замолчав он принялся разглядывать ученика за прошедшие месяцы усики купера выросли и свисали теперь к низу по так называемой малансоновой моде. Изобретатель темпорального поля Виккор Малансон на единственной подлинной и очень скверной фотографии был изображен с точно такими же усиками. По этой причине они пользовались среди вечных большой популярностью, хотя мало кому шли. Глаза Купера были устремлены на циферблат, где быстро сменявшие друг друга числа отмечали номера столетий, сквозь которые они проносились «Как далеко в будущее тянутся колодцы времени?» — спросил вдруг Купер. «Неужели ты еще не проходил этого?» «Я почти ничего не знаю о капсулах». Харлан пожал плечами. «Вечности нет конца. Колодцы тянутся беспредельно».